Глава 37. Скайден. Мы сорвались оба. Я даже не могу сказать, кто сдался первым. Хотя зачем вообще думать об этом? Никогда ещё у меня настолько не срывало тормоза с девушкой. В тот момент мозг отключился совсем. Все здравые мысли покинули голову, а я не смог бы остановиться, разве что если бы Трис попросила. Но она не сделала этого. К счастью, Нет, ничего такого я не планировал. Честно, рассчитывал только на поцелуй, пусть и очень жаркий. Хотел лишь немного примять её платье, чуть растрепать прическу, немного прикусить губу. В общем, сделать так, чтобы было видно, что она со мной далеко не светские беседы вела. Но всё получилось совсем не так, а в миллиард раз лучше. Я ещё не успел прийти в себя, как меня вызвал Эрик, причём вызывал настойчиво, долго, а разговор с ним мигом вернул меня с небес на землю. Да не просто вернул. а бросил прямо на дно какого-то болота. Сейчас для меня было немыслимо отпустить свою женщину, свою жену к какому-то там... Да, мне следовало сдержаться, но она не пожелала меня выслушать, не дала даже шанса что-то ей объяснить, задала в лоб вопрос, на который я не мог ответить прямо, и сама же сделала неправильные выводы. А вот её слова о том, что этот Харленд Остинер признался ей в любви, и она намерена сейчас уйти прямиком к нему, сыграли для меня роль звонкой и дико обидной оплеухи. Зато удивительным образом вернули на место мозги и даже некое подобие хладнокровия. «Отдать её ему? Вот уж точно нет. Пусть обломится. Он лорд? Да плевать. Как сказал Ливит, у меня статус намного выше. Он богат, и я тоже смогу заработать немало. А мою трис он не получит. Ни за что». Мы шли по пустому коридору второго этажа по направлению к парадной лестнице. Карамелька звонко цокала каблучками и держалась отчуждённо. Её рука лежала на сгибе моего локте. И мне приходилось прилагать немалые усилия воли, чтобы сдержаться и не обнять свою супругу, а лучше вообще снова затащить в какую-нибудь аудиторию и повторить всё то, что произошло в кабинете истории магии. Только на этот раз неспешно, чувственно, и лучше, конечно, в кровати. Мысли снова ушли не туда и пришлось возвращать их силой. Ты сказала, что он тебя любит, а ты его. Проговорил я ровным холодным тоном. Это тебя не касается, ответила она с показным равнодушием. Ошибаешься, дорогая супруга, касается, сказал чуть замедлив шаг. Биатрис нахмурилась, раздражённо дёрнула плечом и одарила меня взглядом полным ледяного презрения, к счастью притворного. Карамелька была обижена, но при этом всё ещё шла рядом со мной, и я знал, что ко мне она далеко не равнодушна. Нет, я не люблю его, наконец ответила Трис, глядя в сторону. Это отлично, сорвалось с моих губ. А потом я не сдержался, развернул супругу к себе и снова поцеловал её в губы. Биатрис попыталась высвободиться из моих объятий, но делала это как-то лениво, будто для галочки. Её сопротивление пало всего за 2 секунды, потом она сама меня обняла и ответила на поцелуй с не меньшим жаром. Нас ждут, прошептала она мне в губы, в этот раз отстранившись первой. Твой смазливый аристократик подождёт не расклеиться, ответил так же тихо. «Скай!» «Ладно, идём. Пришлось кивнуть мне. Быстрее объяснишься с ним, быстрее вернёшься ко мне». «А кто сказал, что я к тебе сегодня вернусь?» Я вздохнул, но всё же повёл её дальше. Тем более до лестницы оставалось не больше десяти шагов. «Трис, мне очень нужно с тобой серьёзно поговорить. Я хочу, чтобы ты знала, насколько у тебя проблемный муж». «Я и так это знаю», — фыркнула она. «Не уверена, что тебе известно всё». Думаешь? В её голосе звучала ирония. На один вопрос ты однажды дал мне ответ своим молчанием, остальные выводы подтянулись сами собой. Так что, дорогой супруг, мне известно, кто ты такой, и я в состоянии понять всю сложность твоего положения. От этого её заявления я пихал настолько, что весь спуск по ступенькам преодолел в молчании, поглядывал на Трис, которая выглядела совершенно спокойной, будто её ни капли не пугало моё происхождение. Хотя скорее всего она просто сделала неправильные выводы. Может, решила, что я бастард какого-нибудь лорда, но не смогла бы она настолько легко принять правду. Биата, наконец-то. Харленд нарисовался перед нами и двое мы вступили в просторный холл. Видимо, этот тип поджидал нас в тени одной из колонн. Эрик тоже был здесь, но выглядел откровенно раздражённым, будто бывший ухажёр сестры проел ему всю плешь. Да, бывший, потому что в настоящем и будущем у неё есть только я. «Милая, где ты была так долго?» Взволнованно, словно сердобольная мамаша, проблеял Остинер. «Ты заставила меня переживать. Я уже почти час места себе не нахожу». Он протянул руки к моей жене, явно намереваясь ее обнять. Но я не позволил. Моя рука легла на талию карамельки, показывая, кто тут имеет право ее обнимать, а кто нет. Но Трис снова поступила по-своему. Она одарила меня полным льда взглядом, демонстративно отодвинула мою ладонь и шагнула в сторону. «Хорошо, хоть не к своему Харли, а то я мог бы и не сдержаться». «Беата...» Голос Остинера вдруг странно сел и прозвучал настолько убито, словно несчастный Харленд вот-вот собирался испустить дух. «А где ты была? И... почему у тебя на платье?» Он указал на лифт ее наряда, от которого оказалась оторвана часть кружевной отделки — провокационно так, как раз в районе декольте. Теперь натрис смотрел и Эрик. Ежик своим молчаливым удовольствием заметил на тонкой девичьей шее небольшое продолговатое покраснение. Да и губы у леди Ремерди выглядели так, будто она долго с кем-то целовалась, хотя почему, будто. Дальше в голове Остинера быстро сложилась логическая цепочка. Биатрис ушла со мной. Вернулась спустя час тоже со мной. То есть к некоторым грехам в её внешнем виде я имею непосредственное отношение. Его глаза угрожающе сузились, руки сжались в кулаки, во взгляде появилась настоящая ярость. Он бы точно бросился на меня прямо в холле, если бы не брат с сестрой Эримерди, ставшие между нами. Эрик лицом ко мне, Трис, к своему бывшему ухажёру. Как ты могла с ним? Громко выпалил обиженный Харленд. Меня держало на расстоянии, всё намекало, что не готова переводить отношения на новый уровень, и теперь отдалась этому. Он указал на меня пальцем, этому мущинку подзаборному. Краям глаза я заметил в стороне движение, а повернувшись, увидел несколько девушек, двоих парней и пару профессоров. И что хуже всего, из зала на звук скандала продолжали выходить люди. Заткни его, или это сделаю я, бросил хмурому Эрику. Но тут и сам понял, что концерт нужно срочно заканчивать. Харли. Эй, громко позвал мой друг, двинувшись к Костиньоро. Ты всё неправильно понял, тебе показалось. Считаешь, я такой ду- попытался возразить тот, но в этот момент Трик поймал его за плечо, наклонился к уху и что-то зло сказал. Думаю, это были угрозы, причём наглые и реальные, потому что несчастный Харли даже в лице изменился. Потом сбросил с себя руку Эрика, одарил Трис с презрительным взглядом и быстрым шагом направился к выходу. Она тут же дёрнулась за ним, но её остановил брат. «Мне нужно поговорить с ним, Эрик», — тихо, но эмоционально уговаривала Карамелька. «Он же в таком состоянии, ему нельзя вести мобиль». «Никуда ты не пойдёшь, дай ему остыть. А завтра встретитесь и всё обсудите, я даже сам тебя отвезу». И тут Трис увидела меня. «Ты, это всё ты». прошептала мне в лицо. Ты же не мог не заметить, специально. Всё это было просто, чтобы мы с Харли разругались. От переполняющих эмоций у неё банально не хватало слов. А когда я попытался коснуться её руки, Карамелька отскочила от меня в сторону, будто от огня. Подлец, вот кто ты на самом деле, сказала с горькой обидой. И гордо расправив плечи, направилась в сторону бокового коридора. Трейс, подожди. Я пошёл за ней, но меня на втором же шаге поймала Её попыталась толкнуть её рыжеволосая подружка, взявшаяся вообще непонятно откуда. "Не смей", прошептала она, и так уже. Она пошла за карамелькой, а я всё-таки остался на месте, понимая, что сейчас мы точно ни до чего не договоримся. Думал дождаться её в холле, но Эрикер отговорил. "Не хочу знать, что между вами было", сказал он. "Но лучше ей пока на глаза не попадайся". Я знал, что он прав, но и оставить карамельку одну никак не мог. Тогда Эрикер пообещал, что сам проводит её до комнаты и попробует убедить дать ей возможность объясниться. Я согласился, но всё равно никуда не ушёл, хотя на глаза супруги больше не попадался. Благо этот просторный холл имел немало тёмных ниш, до которых не добирался свет от большой старинной люстры. Трис не стала задерживаться на празднике и, проследив, что она благополучно в компании Эрикера добралась до своей спальни, я всё-таки отправился к себе. Она со мной не разговаривала. Утром, едва увидев меня на пороге своей комнаты, захлопнула дверь прямо перед носом. Не ответила ни на одно сообщение и, конечно, не приняла ни один вызов. Я понимал, что она просто обижена, хотя вина на нас лежала общая. Ведь её никто ни к чему не принуждал, а след на её шее да не сдержался я. Мне в тот момент вообще было не до сдержанности. Так как упрямая карамелька не желала меня слушать, я написал ей все свои мысли и доводы в сообщениях. знал, что она их все прочитала, но ответить всё равно не соизволила. А когда Эрик, спасибо всевидящий за такого друга, предложил маленькую помощь, я согласился сразу. Оказалось, что моя Трис договорилась встретиться с Остинером в каком-то там кафе в старой части города. В целях безопасности её туда должен был сопроводить брат, а тот в последний момент вспомнил, что у него как раз на это время назначена встреча, да ещё и с очень интересной девушкой. Разве может он не прийти на свидание? Конечно, нет. В общем, сообщила она об этом Трис за 10 минут до вылета и сам же предложил отправить с ней меня, исключительно как сопровождающего и охранника. Карамелька могла встать в позу и отказаться, но к моей радости, здравый смысл в ней восторжествовал. Так мы с ней оказались в одном мобиле. Вот только она со мной всё равно не говорила. За рычаги управления села сама и за всю дорогу не ответила ни на одну мою фразу. делала вид, будто меня нет или у неё случился приступ внезапной глухоты. Неудивительно, что мне быстро надоело вести беседу с самим собой, и я просто уставился в лобовое стекло. Мы приземлились на маленькой полупустой стоянке у довольно известного в столице заведения Сладкая жизнь. На улице сгущались ранние зимние сумерки, а вдоль тротуаров начали зажигаться вечерние огни. Я вышел из мобиля первым, всеми силами стараясь побороть раздражение от всего происходящего. Трис ещё до вылета поставила условие, что в кофейню я не зайду, а буду дожидаться или в мобиле, или на улице. Мне дико не хотелось отпускать её навстречу к бывшему, но пришлось всё-таки согласиться. Вот только едва за мной закрылась дверца Красного Крондо супруги как все инстинкты буквально завопили об опасности. Что-то было не так. Нет, все было не так. И когда из опустившегося неподалеку мобиля вдруг показались трое мужчин с оружием, я понял, как мы влипли. «Нет!» — закричал, бросаясь к выбравшейся на улицу Трис. «Вернись в мобиль!» Но она не успела среагировать. Выстрелов, как и в прошлый раз, слышно не было. Но вскрик карамельки я расслышал прекрасно. Она начала падать, попыталась схватиться руками за крышу и всё ещё распахнутую дверцу, но влезть обратно в спасительное нутро, чтобы активировать защиту, уже не смогла. Без малейшего сомнения я мигом перемахнул через мобиль, одновременно с этим отправив в нападавших мощнейшую волну ураганного ветра. Трёх мужиков с оружием снесло мгновенно и ударило о ближайшую стену. Вот только я едва успел закрыть с собой трис, как плечо, руку и ногу обожгло резкой сильной болью, и стреляли явно с другой стороны. Скай простонала моя карамелька, держась за бок. Под её ладонью белый мех Шибы пропитался кровью. Всё будет хорошо, сказал со всей уверенностью, на которую вообще был способен в таких жутких обстоятельствах. Я стремительно создавал и активировал связь рун, ту самую, что теперь использовалась в нашем сливитом проекте. Но почему я не взял себе хотя бы один экспериментальный образец? Почему Рука дрожала, силы таяли, но я продолжал нависать на трис, не позволяя пулям достать до неё. Одна из них просвистела у моего виска. Три точно попали в спину. А может, их было больше? Не считал. Заставил себя сосредоточиться, машинально отмечая новые и новые уколы с сильной чужеродной боли. Держался только на чистом упрямстве, отчаянно борясь с расплывающейся перед глазами реальностью. Сам не знаю, каким чудом сумел создать всю связку по схеме. И вы, как вокруг нас загорелось защитное поле, мне увидеть уже не удалось. Темнота всё-таки накрыла, утаскивая все тени бытия. И последним, что я увидел, были испуганные глаза моей карамельки.